ана бог смерти со всех сторон выныривают недруги переикла страна горячечная воспаленная вся больная из за внезапного скачка от благополучия к бедствию страшного скачка от беспечных радостей к смертельной опасности а спасия Хотя неверующая тайно приносит жертву перед домашним зевсовым Зевсовом алтарем, смилуйся над нами, громовержец, не допусти, чтоб и Перикл расплачивался за проклятый рот алкмеонидов. Бьется о спасе челом об землю, плачет. После жертвоприношения идет к Периклу, просит его, пока не поздно, покинуть вместе с ней Афины, спасти обоих от чумы. Он вперил в нее долгий взгляд. Возьми своих служанок и уезжай в наше имение. Я не могу покинуть Афины. В тот же день Аспасия оставила дом Перикла. Сама чума стала на сторону Перикловых врагов, скосила обоих его сыновей, сестру. Когда Перикл хоронил второго сына, он и сам уже был болен. Стоял, опершись на посох, не позволял пришедшим на похороны приближаться к себе, чтоб не заразились, С закрытыми глазами слушал вопли плакальщиц, и из-под его век впервые в жизни скатывались слезы. Его унесли в носилках, и дом он слег. Он лежал, беспокойно ворочаясь, галлюцинации мучили его. Он все время слышал отчаянные, монотонные заплачки плакальщиц, и, казалось ему, то рыдает его собственное сердце дома правитель евангел вольноотпущенник много лет прослуживший Периклу, оставался с ним тщетно металл сон в поисках врачей бывало они приходили в гости к периклу теперь они давно покинули афины евангел один ухаживал за периклом обертывал ему грудь холодными компрессами окуривал спальню евангел почти не спал Бодрствовал в углу Перикловой комнаты и тихо разговаривал с богами, тихо молился. В преданности своей предлагает Анатасу вместо Перикла себя. Волны горячки на время опали, Перикл, словно дёрнулась пелена, заслонявшая взор, увидел Евангела. Большого труда стоило ему облечь мысли в слова, выговорить «Есть тут ещё кто-нибудь». «Нет, господин, только ты и я почему ты не ушел с остальными молчаниями. Говори же, ты отпустил меня из рабства, дал мне свободу, а ты не воспользовался ею. Трудно с укором вымолвил Перикл. Остался». Евангел боролся с глубоким волнением. Голос господина доходил до него тоненьким дыханием знойного ветерка. Он сказал, «Так мне нравится» остаться Вот как благодарность, с горечью проговорил Перикл, благодарность вольно отпущенника. А что, афинине любят ли еще меня эти толпы больных? Толпы мертвых, мысленно поправил его Евангел, а мертвые уже не знают ни любви, ни ненависти. — Больных уже не так много, — вслух сказал он. — Ты величайший из людей, один из последних. Чума уходит. Потрескавшиеся от жара бледные губы чуть растянулись в улыбке. — Позволь я переменю тебе компресс, — Евангел наклонился над ложем. — Нет, друг, не прикасайся ко мне. И не протихся больше мору, пускай завершает на мне свое дело. Евангел настаивал, ты долго сопротивлялся болезни, как никто другой, подержись еще немного, выздоровеешь. Для кого? Для чего? Голос Перикла угасал. Для Афин я уже мертв, что мог дать государству дал. Живому перику за это не достанется признание. Придется подождать, пока его не станет. Дашь мне немножко воды?» Он потерял сознание и так скончался. Глава третья Фокиону и его жене Леониде привет от дяди Лептина из Афин. «Весточка твоя порадовала меня. Вы здоровы, и все у вас благополучно». Тот, с кем ты послал нам съестные припасы, передал мне все твои слова. Насчет возврата денег, которые я судил тебе пять лет назад, головы себе не ломай. Я не ростовщик, а твой кровный дядя, и потому вполне довольствуюсь процентами, которые ты мне выплачиваешь мукой и маслом. С судой ты распорядился по-хозяйски». Поди много попотел, пока починил дом после этих разбойников, спартанцев, и привел в порядок поле и сады, чтоб приносили добрый урожай. С деньгами я тебя не тороплю. Знай, война выгодна всем ремесленникам и нам, башмачникам. Хотел бы я иметь десять пар рук. Сам я уже мало что могу, зато Симон прилежен». Правда, мудрствует по-прежнему, даже за работой все, чего-то записывает. Но если он и дело знает, так с какой стати его упрекать? Старые отцы шпыняют даже сорокалетних сыновей, а у нас наоборот. Симон поучает меня, старого отца. набрался разной премудрости от нашего соседа Сократа, я тебе о нем напишу дальше. Не поверишь, сколько деревенских застряло в Афинах. Многие не стали возвращаться к своим разоренным очагам, я им, в общем, не удивляюсь. Ты, дорогой Фокион, живешь далеко отсюда, а в окрестностях Афин никто не знает, что будет завтра, да будет ли и сам-то он завтра жив. Вдруг опять навалятся лакедемонские гоплиты, запрецают оружием, а что есть против них у крестьянина? Паланга олив? Да, таравец овец. Все это только приманивает грабителей». И кровь тогда льется ручьем. Многие земледельцы и рабы, прибежавшие сюда в начале войны, так тут и остались. Житье у них, как у пса под забором, зато они за стенами, а о том, что эти самые стены стали для них уже клеткой, они и думать перестали. Иной раз гадаю, может, я к ним несправедлив, что они обленились, как вши, разбаловались и уже воротит нос от крестьянского труда. «Конечно, это настоящая каторга — начинать на голом месте, зато их труды окупались бы, как уже было со многими, да и с тобой тоже. Теперь об этом Сократе. Ты опять переслал ему привет через меня, я передал, и он тоже шлет всем вам привет. Ты все вспоминаешь с благодарностью, каким добрым он был к вам, когда вы бежали в Афины от спартанцев и поселились в его доме. Ты прав». Он, в сущности, человек добрый, но чем дальше, тем чудаковатее, о себе не заботится, дома и на улице ходит босиком, еще не женился, хотя, говорят, ухлестывает тут за одной торговкой, керамикой, она моложе его на много лет, а вот о любом другом у него забота. Прежде-то гудел в уши только молодежи, с ним и Симон был, а теперь уж взялся гудеть в уши чуть ли не всем Афининым. В общем-то, он желает им добра, но не каждому понутру, чтобы из него клещами вытаскивали, что там в нем есть, даже пороки, которые люди прячут от посторонних, вот и множится у Сократа друзья и недруги, что тебе грибы после дождя. Передавал ты мне еще через посланного, как тебе уже хочется мира, и что все у вас там сыты войной по горло. И спрашиваешь ты меня, когда это все кончится. Дескать, я тут поближе к властям и, наверное, больше знаю. Ошибаешься, милый племянник. От тебя-то ближе к Дельфийскому оракулу. Мы здесь ничего не знаем про конец войны. Иной раз вместе с Симоном ломаем себе голову, что же это с нами происходит. Со смертью Перикла? Тут все будто начало замирать. Знаю, тебя больше интересует... Сколько ты соберешь корзина ливок да сколько шерсти настрижешь совет за год, но то, про что я тебе теперь пишу. Ответ на твое беспокойство, когда же мы дождемся мирного времени? Не знаю, сумеет ли Клеонт обеспечить мир. Вспомни только, что он вытворял, когда метилены на Лесбосе откачнулись от Афинского союза. Всех метиленцев собирался побить, истребить, уничтожить, и аристократов тамошних, и демократов. Этого он, правда, не добился. Но все же тысячи убитых. Разрушение метиленских городских стен, потери флота, говорят сами за себя, верно? Может, странно тебе, что мы после Периклота выбрали именно Клеонта? Трудно нам было после чумы, и сам знаешь. «Кто нас вызволит из беды?» — говорили мы себе. «Клеонт!» — слыхал бы ты его в Экклесии. «Не речь, орев!» Очень уж мы бедствовали. Вот он и нас. Многие отдали ему голоса. Ох, и показал же он нам потом. Демагог. Ему власть в голову бросилась. Одно время Спарта мир предлагала, это когда проигрывала, так он отверг, похвалился, мол, не прекратит войны, пока не раздавит и не растопчет Спарту. А теперь, когда Спарта наступила нам ногой на горло, сваливает вину на финский народ, мол, слабый он, не воинственный, видал, хитреца. Теперь Клеонту и от Аристофана здорово достается. Тот расписал его в своей комедии «Всадники», да так, что от него теперь и собака кость не возьмет. Не останься у нас от Перикла такая свобода слова. Клеонт бы ему голову велел оторвать вместе с ядовитым языком» чтобы у тебя было представление, до чего доходит этот Аристофан. Посылаю тебе два образчика из этой комедии.